Глава 5 я т а к и не узнал, как выглядит пунций. Он оказался в герметичных контейнерах, похожих на запаянные обрубки труб. Как сказал Винни, он, пунций, был переработан, кристально чистый, готов к применению. Ну, поверим эксперту на слово. Ещё он был очень тяжёл. поэтому к погрузке подключились берки. Гоблины не могли закинуть цилиндры даже на антигравитационную т е л е ж к у От наступающих орков мы отбились. И тут меня очень удивил Хмурый. Не могу сказать, что я был в восторге от своего зелёного воинства, но Хмурый был толковый и, в принципе, командовал своими парнями нормально. Почему бы было не переманить на свою сторону ещё парочку, сотен или даже тысяч? А вот Хмурый был категорически против. — Ну, ахер, они нам не сдались, — дал свое заключение новоявленный хан. — Это почему это? — удивился я. — Подразделение должно расти и множиться, а с человеческим контингентом у меня по уважительной причине туговато. — Так почему бы не расширить за... <смех> нечеловеческий контингент? — Вот вроде умный ты человек, командир, а элементарные вещи не понимаешь. Это ж е навозники, зачем они нам? — глубокомысленно покачал головой орк. «Что за навозники такие?» — удивился я. «Ну, навозники. Они навозы поклоняются», — разъяснил мне, как маленькому. у х е р а с е Они на говно, что ли, молятся?» Я был изумлен. «Почему на говно, если на н в о з удивился хмурый. «А навоз — это разве не говно?» — в свою очередь удивился я. «Нет, навоз — это бог такой, на которого они молятся», — пояснил Зеленый. «А, странное имя. Ну ладно». «В чужой монастырь, как говорится, протянул я, но тут меня осенило. Кстати, а на кого вы молитесь?» «Мы молились. Это неважно. Чичаш наш бог, ты, и л а й высокопарно произнес хмурый. «Издевается?» «Так, вроде не похоже». е <къем> прогиб засчитан, молодец, только я не бог. Но мне было приятно, что уж скрывать. Я вообще падок налезть был. Сейчас нет». «Ну хорошо». «Тогда б о х о п о д о б н ы й диктатор или император, по-вашему, по-человечески?» Пошел на уступки зеленый. «Ладно, потом разберемся», — м а х н у л я рукой. «О теологии можно и позже подиспутировать. Но вернемся к нашим какашечникам, в смысле навозникам. У вас что, такие непримиримые р а з н о г л а с и я на религиозной почве? Тем более ты уже бога сменил». «Они тупые», — скривил с я о р «Да ну!» Вот п р я м даже не знаю, как реагировать на такое от э, такого. Ну да, как пробка. Пожал плечами хмурый. х е р а с я тупее. В смысле, совсем-совсем? Я пытался намекнуть на несоответствие, но нет. Да. А е щ е они не артефактные, выдвинул тот очередной убойный аргумент. Бля, это к чему? Я немного смутился. Что к чему? К чему сказал? Какие такие неартефактные? Я честно пытался понять. «А, а ты, значит, артефактный?» «Я, да», — важно кинул в головой Хмурый. «Бля, ничего не понимаю». «То ли лыжи не едут, то ли я им не по сезону одет?» «Чучас!» — м у р ы достал из рюкзака здоровую бумажную книгу, на которой было написано что-то по-орски. «Фига с е Он п о с л и н я л палец и пролистал несколько страниц. «О, а, ошибка у ш л а Неадекватный, вот!» — А, тогда ясно, — буркнул я. Но меня больше заинтересовала книга. У Орка. Настоящая. Я ткнул пальцем. — Это что у тебя? — Это книга, — гордо ответил Орк. — Я вижу, что не пицца. Как называется и откуда она? — Называется «Как завоевать врагов и оказывать влияние на трусей». Великий Орский варброс Корнегий написал. А еще там словарь в комплекте. «Не, но если там еще и словарь в комплекте, то вообще шик-модерн», — согласился я. «Хочешь, дам, почитать? Только с разворотом». Он осторожно протянул мне книгу. «Не, я, пожалуй, воздержусь. Не готов я еще для такого великого знания». «Ну, как хочешь», — пожал плечами орк и убрал книгу обратно в рюкзак. «Если что, н а тута будет». «Спасибо, друг», — хлопнул я его по плечу и кивнул на угрюмую толпу бывших зеленых врагов. «Ну, что с пленными делать?» р а с с т р е л н ы х сказал Хмурый, как отрезал. Подумал чутка и добавил. — н а лучше з а р у б и т ь чтобы патроны не тратить. Они опасны, они колдунством владеют. — Хераси ты, кровожадный! — я внимательно на него посмотрел. — А, я понял. Ты просто боишься их магии Вуду. — к м у р ы ничего не боится, — отрицательно покачал головой в орк. — х м у р ы немного опасается. Я еще раз посмотрел на пленных. Их было не сказать, что много, всё-таки орки практически всегда дрались до последнего. Но несколько сотен признали бесполезность сопротивления и бросили оружие. Я вздохнул и подошёл к толпе. «Кто из вас старший?» Вперёд вышел не очень крупный, но очень раненый орк. Он о п и р а л с я на странную палку, я бы даже сказал посох, подволакивая раздробленную ногу. Один глаз у него вытек, но второй смотрел вызывающе. с е старшие погибли, теперь наволучается я. — А почему теперь получаешься ты, — мне стало интересно. — Потому что он жрец навозника, — ответил за орка, подошедший хмурый. Одноглазый кинул взгляд на здоровенного орка и скривился. Может, от боли, а может и от презрения, а может и от того, и от другого. — Не вижу твоего в о татама, поедатель. «А топором по башке, не?» — поинтересовался Хмурый, замахиваясь. Я стал между ними. «Слышь, горячий парень, не можешь себя вести нормально. Вали вон, на погрузке поработай». Хмурый запыхтел, но никуда не ушел, и топор убрал. Я внимательно на него посмотрел и протянул руку. «Топор дай сюда!» «Командир, ну что ты начинаешь?» «Дай, блядь, сюда свой топор!» Я тряхнул рукой. Он запыхтел, как паровоз, но топор отдал. Я повернулся к жрецу. «У тебя имя есть?» м о й великий шаман, очень щедрый и широкодушный кофейный спонсор Урикус Росов!» «Будешь розиком. Это даже как бы отражает наш новый корпоративный цвет. х к о м а н д и р ну!» — начал хмурый. «Помолчи!» — оборвал его я, не оборачиваясь. «Топор-то у меня. Вряд ли он что-то хуже, чем топором по башке сделает. «А скажи-ка мне, жрец!» А ты умеешь всякую неведомую херню творить? Типа какой-нибудь специальной уличной магии?» «Я тебя не понимаю, в р а х мой!» Шаман держался из последних сил. л д о сядь ты, не мучайся!» Я насильно его усадил, достал полимет и щедро залил все его раны. Пленные молча смотрели за мной. Сзади громко негодовал хмурый. Осмотрел его, удовлетворенно кивнул и продолжил. Ну, там, мертвых поднимать или живых, ну, немножко мертвых воскрешать. А может, молниями врагов хреначить умеешь или зеленым огнем о б л е в а т ь Орк-шаман посмотрел на меня и вздохнул. Кажется, он хотел задать мой любимый вопрос, который мне все задают, но в о з д е р ж а л с я «Нет, я просто духовно поддерживаю наших воинов. Я проводник из мира духов». «Хм, надо же». — Еще один проводник, но на этот раз не мохнатый. Я почесал затылок и уточнил еще раз на всякий случай. — И никаких деструктивных скиллов? — Таких словей не знаю, — пожал плечами новокрещенный Розик. — Эм, ты точно не можешь никого убить силой разума, к примеру? Ну или чем-то еще без физического оружия? — Нет, могу проклясть, — кивнул шаман. — О, а чем и как, — оживился я. — Буз. "Да меня т о пор, эм, ипу", прошептал Хмурый. А т о он нас п о к л я н е т и нас девки любить не будут". Меня не так, не очень. Я покосился на о вечку и решил не продолжать во избежание недопонимания. "О ч е м это я? А, так как ты проклятье с можешь?" Шаманнахмурился и нехорошо улыбнулся. Глаза у него налились кровью. "Вот так", он махнул в сторону Хмурова. «Ты сука!» — заорал тот и начал подпрыгивать на месте, как будто у него что-то подгорело. «Дай топор!» «Блядь!» Я тоже подпрыгнул, но от неожиданности, и прижал топор к груди. «Что за нах? н у к о прекратить!» Шаман опять кивнул и снова махнул. м у р ы перестал прыгать и теперь и з р ы г а л проклятие на своем наорочем. «Что ты с ним сделал?» — поинтересовался я. «Наложил чесотку», — ответил шаман. «А что он так орал?» «Очень сильную часотку, потому что кусатку». «Чего?» — тупил я. «Ну, часотка чешется, а кусотка кусается». я э понятно. А что еще, м о ж е Во мне проснулся экспериментатор. Тем более, что п о д о б н а я лягуха у меня есть, и даже зеленая. я э командир, может, не надо?» — взвыл хмурый. «А, о, да, пока не надо, пожалуй». — Да это примитивное существо не так просто. — Альтер, а ты что имеешь в виду? — Пока не знаю, но чувствую отклик. У него есть ч т о т о или кто-то типа нас. Я пока не могу сказать. — Ясно, — я кивнул Беркам-охотникам. — Этих забираем с собой на чупа-чупс. И нет хмуры, это не обсуждается. И топоры я тебе пока не отдам. И не надо про меня гадости говорить, я всё слышу. — Папа! — Это чупа-чупс. — Шо, опять? — Не, тут счет один-один стал. Ты просил следить за м а т ч е м чтобы это слово не значило. — А, молодец, торт. Я кинул взгляд на площадку около завода, где спешно загружались транспортники. — Мы уже почти закончили, скоро взлетаем. И да, торт, пусть пухлых орков встретит. Скажи ему, что я попросил. Мы, по ходу, его ментального собрата поймали, только зеленого. — Верный? — Верный на связи. «Командер, следите за боем внимательно. Подмечайте повреждения. Нам при любом раскладе с победителем второй тайм доигрывать». «Вас понял. Наблюдаю». Я осмотрелся. Люди уже отбыли на орбиту. Битву они зацепили самым краем. Основной поток вражеских войск распылила арта. А добили кавалерия и группа а б р а в а Попутно выяснилось, откуда они взялись. А взялись они действительно из-под земли. В соседней горе было что-то вроде бункера, где обосновались в с е н а с ы Те, которые пехота. Потому что авиация у них была на ближайшем космодроме. Они просто захватили самолеты, оставшиеся от ушедших людей. Как они их пилотировали, я был без понятия. Может, систему хакнули? Так что это г р ё б а н о е содружество не только завод забыло взорвать, но и боевую технику бросило. Козлы! Аэродром со взлётной полосой вместе со строениями и сооружениями расплавил верный вместе с оставшейся техникой. Были ли на планете другие войска ксеносов? Скорее всего, были. Остались ли живые люди где-нибудь в лесах и горах? На этот вопрос будет, скорее всего, тоже у д в л е т в и т е л ь н ы й ответ. Хочу ли я помочь людям? Очень хочу. Помогу ли? Нет. Мне бы самому свалить. Так вот. Человеческий космодесант совместно с подразделением Виски всего лишь зачистил завод от остатков сопротивления и заложил взрывчатку. Розовая техника также уже улетела. Берки загоняли в шаттлы последних пленных. «Нахрен а они мне сдались?» «Сам пока не понимаю. Они вроде собирались нам кровь пустить, но что-то в них вызывает мое сочувствие». Рядом из пустоты возникли три ниндзя. Два нормального размера, один карликовый. «Чё, как вообще?» поинтересовался Алекс. Я молча кивнул на грузящихся орков. «На хрена они тебе сдались?» — удивился друг. «Война закончится, в зоопарк продам. Задорого!» — хмыкнул я. Алекс не оценил мои шутки. «Так как война идет сейчас, после ее окончания мы с тобой в зоопарке сидеть будем». Я удивленно посмотрел на него. «Откуда такой пессимизм, друг мой?» «Не знаю. Накатило что-то. Пора, видимо, обнулиться». В смысле набухаться сзади закашлялась овечка э м но я как бы могу с вами просто посидеть на хрен ты нам такой красивый нужен чтобы потом наутро гадости про нас рассказывать он посмотрел на овечку и добавил как то быстро на тебя скопило э розынький молот угрожающий д ё р н у л с я в дечьих в и руках алекс поднял руки шучу шучуя не смешно заметил я ты вообще надолго в завязке Он посмотрел на меня с е х и д с т в о м «Походу, до свадьбы», — неожиданно для себя выдал я. У Алекса отвисла ч е в н и с т ь Овечка аж закашлялась. «В смысле?» — удивился он. «ЗАГС, Кольца, рестораны, пьяная драка?» «А можно без драки?» — тихо поинтересовалась овечка. «Нельзя!» — тут же ответил ниндзя. «Тогда свадьба не настоящая!» Меня же интересовало другое. «То есть, что такое ЗАГС, ты уже знаешь?» — удивился я. «Ну да, мне Пакли рассказала». — кивнула головой блондинка. Я посмотрел на Паклю. Та ткнула пальцем своего непосредственного командира. Я посмотрел на Алекса. Тот ткнул в Винни. Я посмотрел на Винни. Блядь! Вернулся взглядом к н и д з я Алекс, какого хера? — Да я думал, она у меня про Бонда спрашивает. Мамой клянусь. Алекс зачем-то перекрестился. — С тобой мы еще поговорим. Где кнопка? — Вот. — Алекс протянул мне пульт. — Почему не красная? — строго спросил я. «Виноват!» — вытянулся в струнку друг, но заржал. Я недовольно покачал головой и кивнул на одинокую газель, которая дожидалась только нас. Мы быстро сбежали по трапу, и она стартанула уже в воздухе, захлапывая носовой люк. Поднявшись на безопасную высоту, я посмотрел на экран. Под нами располагался огромный пустой завод. «Гоу-прошку включил?» — уточнил я у друга. «Дашка снимает!» — подтвердил друг. «Ну, тогда земля тебе пухом!» Я нажал на... не красную кнопку. На экране вспучилась земля, и потоки огня вырвались из-под земли, внешние микрофоны передали далёкий грохот, и всё заволокло пылью. «Аминь», — кивнул Алекс, и мы откинулись в креслах, ожидая прибытия на Чупа-Чупс. Прибыв на корабль, мы тут же помчались смотреть футбольный матч и болеть за наших. В смысле, ну, поняли. На большом корабельном экране «Битва титанов» выглядела эпично. Бой происходил около последней планеты в системе газовым гигантом с многочисленными спутниками. Проигравший куб, точнее то, что от него осталось, сейчас, медленно вращаясь, входил в гравитационное поле планеты-гиганта, чтобы исчезнуть в ее нутре. Два оставшихся игрока бились не на жизнь, а на смерть. И, похоже, интекты одерживали верх, так как главный калибр ангелов и их золотой луч сверкался реже и реже. «Что будем делать, Илай?» Дашка, как всегда, возникла из ниоткуда. «Сваливать, пока они заняты. Что же еще?» — пожал плечами я. «Траектория выхода из системы пересекается с полем боя этих кораблей», — Даша показала тонким пальчиком на космическую битву. «Ну, может, они нас проигнорируют?» — спросил я, никуда. Но мне ответили. «Это вряд ли», — послышался голос Хакса. «Уверен, что кто-то из них обязательно выстрелит». А любому из наших кораблей хватит одного попадания, ну, кроме Чубачоса и, пожалуй, верного. о и какие будут предложения?» — бухнул я. «Дождаться окончания боя?» — предложил командор. «Который, вероятнее всего, закончится победой интектов», — уточнил я. «С вероятностью 88% ты прав», — п о д т в е р д и л а мое предположение Даша. «Угу», — кивнул я. «Ну, тогда я предлагаю уравнять шансы. Какой радиус стрельбы батареи по сравнению с этими монстрами?» «Сопоставимый», — тут же отозвалась Даша. «А еще там только одно орудие в строю осталось», — напомнил мне Бонд. «А еще я не пойду самоубиваться». «Надо же, а Машка, оказывается, тоже тут». «Да не ссы, мелкая, никуда ты не полетишь», — успокоил я юного, но очень нервного симбиота. «Торпеды?» «Дистанция пуска превышает радиус эффективного поражения лучевого оружия Куба и шара примерно в полтора раза», — довела до моего сведения д а ш а «Ну вот и решение. Выпускай громы. И у кого там ещё торпеды есть? Эсминцы и крейсер? к а к с Нопа, Вист, слышите?» Все мною н а з в а н н ы ответили утвердительно. «Вот и ч у д е н ь к о Лупите по кубу. Поддержим бывших союзничков. Хе -хе. На радаре появился рой зелёных точек. Это стартовали торпедоносцы. Три точки покрутнее также двинулись в сторону врага. Ронин, Нас, р а т ь и Верный вступили в бой». Вдруг космос осветила яркая вспышка. Когда светофильтры вернули экран к нормальному восприятию, и я проморгался, то увидел, что остался только один. И это был шар ангелов. Он каким-то чудом развалил куб на куски. Видимо, куда-то очень удачно попал. «Командир?» Подчиненные требовали новых указаний. Я вздохнул. «Ну, что делать-то? Гасим ангелов. Вызов с шара!» — доложил Бонд. «Ну надо же!» — удивился я. «Включай!» «Внимание! Говорят ангелы! Наемное подразделение-превозмогатели! Приказываю заглушить двигатели и выдать нам индивидов PR13.A3.130013 и Лай, VR224.A3.476956 Овца», и п р 1 3 а 3 1 3 0 0 1 4 а л е к с В случае невыполнения требования вы все будете уничтожены». «Какие борзые!» — покачал головой я. «Огонь!» Москитный флот выпустил все торпеды и развернулся на перезарядку. Эсминцы и крейсер имели на борту калибр покрупнее и более дальнобойный, поэтому выстрелили с еще более дальнего расстояния, поспешно отворачивая и разрывая дистанцию. Заработали сильно поврежденные противоракетные орудия шара. о ж и д а е м о пропустив большую часть торпед, громадное тело боевой платформы расцвело вспышками взрывов. «Интересно, какая сейчас у меня репутация со Вселенной?» — задумчиво произнес я. «А тебе не похер». Алекс расположился тут же и с интересом наблюдал за происходящим. «Да, в принципе, похер», — согласился я. «Вот и не парься, а наблюдай за представлением», — Алекс к н у л в экран. н в о «Походу, мы тоже куда-то удачно попали». На шаре появился здоровенный протубиранец взрыва, после чего шар сбросил свою и так не очень большую скорость. «Да, повезло нам. А могли бы его целым и здоровым встретить», — заметил я т а к п е д о н о с ц ы перезарядились», — доложила Дашка. «Я требую продолжения банкета», — мыкнул я, вспомнив забавного императора из одного старого фильма. «Тоже бухать не умел». «Выпускай». Замигал входящий вызов. «Внимание! Говорят ангелы! Прекратите огонь! Мы предлагаем переговоры!» ы о х ты ж, бля!» — восхитился Алекс. «Переговоры!» «Люблю переговоры!» — недобро улыбнулся я. «Дашка, притормози, пока мы их убивать не будем!»